С кряхтением засунув руку под отворот шинели, генерал выудил из теплого кармана блокнот и карандаш, криво записав на чистой странице Гдынковский. Вызвать сразу!». Размышляя, он начал рисовать на свободной части листка примитивную карикатуру на создавшуюся ситуацию. Условный американский президент взвешивает на весах атомный заряд. Хотя с логикой у советника все было в порядке, но его мысли раз за разом сводились к одному и тому же. Покрывая фон рисунка кривоватыми вопросительными знаками, генерал Разуваев продолжал думать о том, что на роль третьего после Хиросимы и Кокуры города, подходящего как мишень для американской атомной, ну, все равно урановой или плутониевой бомбы, Хиньян подходит отлично. У него подходящая застройка. В нем до сих пор, даже после всех бомбардировок и обстрелов, осталось что-то из промышленных предприятий и учреждений важного оборонного значения. В нем, в конце концов, все еще живет немало людей. А уничтожение гражданского населения в порядке истребления мобилизационных и трудовых ресурсов Да и просто, как средство морального подавления воли корейских товарищей к борьбе, с самого начала, было одной из приоритетных задач вражеской авиации. Значит, да, Пхеньян как город номер три. Но вот определиться хотя бы с мишенью номер четыре, генерал уже затруднился. Узел аньдун Синый чжу всего неуязвимым до сих пор железнодорожным мостом, или «Супундон» со стратегической гидроэлектростанцией и карбидным заводом, в не слишком успешных атаках, на которые американцы потеряли уже столько машин и пилотов, что 8-10 лет назад их хватило бы снести с лица земли четверть Венгрии или Польши. Вроде бы да. Но все равно получается слишком дорого, и опять все равно напрашиваются Шанхай и Владивосток, а за ними Пекин, Улан-Хат, Санчахе и Хабаровск, а потом война опять перекидывается в Европу, обломки сотни американских сверхкрепостей устилают секторы ПВО страны. Но атомные грибы встают над теми городами, до которых удается дотянуться, и... Генералу хотелось перекреститься, но в самолете, где на него непрерывно из-под тяжка смотрели, по крайней мере, несколько знающих его офицеров, это было невозможно. Еще ему хотелось выругаться и сплюнуть, но и это также было лишним. То, что сотни квадратных километров между Нампхо, Гензаном и Шеньяном, зальют и Притом, Люизитом и Фазгеном, он был готов принять, не колеблясь, как бы страшно это ни было. Лишь бы не Москва и не Ленинград, лишь бы не Самара и не Баку. За гарантию безопасности родной страны хоть за минимальную, пусть и даже за счет любых союзников и друзей, главный военный советник отдал бы дьяволу любую ногу, повыше колена, а то и обе, не колеблясь. Но гарантии того, что эта война не разрастется, в очередную полновесную мировую бойню никто ему дать не мог. Поэтому нельзя сдавать американцам, корейских и китайских товарищей ибо это фортпост тех же Москвы и Ленинграда вынесенный далеко на юго-восток защищающий их своими телами и телами собственных детей этого нельзя забывать Вам что-нибудь нужно товарищ генерал-лейтенант очень вовремя спросил адъютант М Да не раздумывая ответил он И «Еще коньяку. Может, тогда усну?» На это надежды было мало, как и на то, что Пен-де-Хуай сумеет сохранить в строю хотя бы четверть личного состава. Когда минометы переформированных американских химбатальонов начнут работать по его переднему краю удушающими ОВ, фазген тяжелее воздуха» от него не спрятаться в траншеях, галереях и туннелях, которые так умело строят и используют корейские и китайские товарищи. А имеющихся в наличии фильтрующих и изолирующих противогазов на всех не хватит. Если такая война начнется, она будет проиграна сразу и безоговорочно. А разрешение дальневосточной ситуации – столь радикальным образом, это чрезвычайно соблазнительно с точки зрения вопроса, кто будет следующим. — Извините, товарищ генерал-лейтенант. Снова отвлек его адъютант смущенным голосом. — Тот коньяк танкисты допили. Будете дагестанский. — Давай. Стараясь не раздражаться, генерал взял стакан в руку и выхлебал его в четыре коротких глотка, морщись и симотая головой. Он снова забыл фамилию медика, здорово понимающего химическом оружии, и потратил еще секунду, чтобы вытащить ее из того слоя памяти, что был заполнен обрывками вкинутых в него и всего-то минут пять назад мыслей. «Гденковский», — записал он, На той же страничке отрывного, почему-то называвшегося у них Марк Твеновским блокнота. И дальше. Пахнет ли гнилое сено зимой? От написанного генералу самому стало смешно, и он зачеркнул строчку широким косым крестом, откинувшись на сиденье так, что меховой воротник сбился в валик и уперся ему в шею. Все-таки коньяк. Французский он был, армянский или дагестанский, давал о себе знать. Уже в полусонном, полупьяном состоянии Разуваев вспомнил еще об одной важной детали, вывезенной им из Москвы, с рабочей встречи с маршалом Василевским, проведенной в один из последних дней, до предела заполненных десятками других встреч в отделах штабов и управлений, Работающих на восточное направление. Московская спецкоманда, высланная в его распоряжение россыпью несколькими группами по 2-3 человека, залегендированных под наиболее ходовые должности, специалисты, техники, инструкторы. Каждый в отдельности обычный военный советник невысокого ранга с опытом одной, двух, трех войн и пограничных конфликтов по своей прямой военной специальности. Но все они, насколько ему известно, были подготовлены и для выполнения специальных разведывательно-диверсионных операций. То, что спецкоманду отослали, якобы в подчинении главного военного советника, но при этом еще до того, как его самого об этом известили, вызвало у генерала-лейтенанта Разуваева удивление. Но он достаточно быстро убедил себя в том, что так и надо. У авиакорпуса тоже имелась своя собственная разведка. И не силовая, а инструментальная. Как и должно быть на такой войне, какую они ведут? То, что ему дали некий теневой разведвзвод, без четко очерченных функций, В принципе, не имела пока практически никакого значения, просто потому, что группа разведчиков-подрывников или мастеров резьбы по-живому, пусть даже действительно мастеров своего дела, что генерал вполне мог допустить, была в Корее совершенно бесполезна. С самого начала войны на ту сторону фронта не перешел ни один гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Более того, по его собственному приказу в течение последних двух с половиной лет, а конкретнее с 15 сентября 1950 -го года, ни один из советских военнослужащих не имел права находиться в действующих частях. Прежде всего, чтобы и не приближаться к линии боевого соприкосновения и не дать тем самым ни малейшей возможности обвинить СССР противостоянии мировому сообществу в лице войск ООН. Учитывая, что истребители и зенитчики дрались ежедневно и обычно с максимальным напряжением сил, это выглядело почти ханжеством. Ну Сейчас кое-что уже менялось. Исключением стал, например, флот. Но тут дело в принципе. Главное не дать разрастись войне. Впрочем, в истории с этой спецкомандой было настолько много невнятного и просто странного, что генерал вполне мог допустить, что ей могли поставить и вполне конкретную цель, которую Василевский или даже сам просто не сочли нужным сообщить ему. Пока, сказал он себе, успокаивающе. Это тоже не имело значения. Москва или не Москва, Но в его зоне ответственности на территории КНДР ни один советский человек не мог без разрешения главного военного советника сделать ничего такого, что выходило бы за его прямые служебные обязанности. Будь это техническое обслуживание самолетов, атака на строй терзающих тыловые города вражеских бомбардировщиков или радиоразведка.